Глава 9. Владислав Злой Громов. И вновь пространство в очередной раз, проживав мою тушку, выплюнуло меня в новый мир. Хотя нет, мир-то как раз оказался старым. Оглядевшись, с удовольствием отметил я. Небесные чертоги Марры, нерасвиденные ранее, предстали передо мной во всей красе. В себя я пришел довольно быстро и, с удовольствием потянувшись, отправился ко входу во дворец. Ох, чую, ждет меня дубль два общения с элементалями А потом домой. Хватит, нагулялся. Яркая вспышка, и на моей шее висит ревущая, словно маленькая девочка Мара, буквально заливая меня слезами. «Ну, что ты плачешь, змейка?» Поглаживая по голове, успокаивал я ее. «Все хорошо, я вернулся. У меня все получилось, правда, как непонятно». «Где ты был?» Схлипывая отстранилась она от меня. «Я же видел, как ты шагнул ко мне. А потом вдруг исчез. Я чувствовал тебя. Но ни в одном из миров тебя не было. Сколько я не искала, твой след через нереальность». — Стой, не отвечай. Я плохая хозяйка. Пошли внутрь, там все расскажешь. Схватив меня за руку, она потащила меня во дворец. Выскочивший навстречу драконит, склонившийся в почтительном поклоне, заставила меня вздрогнуть, и я едва не распылил его вскипевшим эфиром. Слишком живы были во мне воспоминания о них. Увидел — убей. Этот рефлекс, похоже, плотно закрепился у меня в подсознании. — Ты его видишь? — изумилась Мара. — Ты видишь духа воздуха? Да что же с тобой произошло? Начав бормотать что-то себе под нос, она дотащила меня до большой комнаты, где уже был накрыт стол, от обилия еды, что на нем стояло. Мой желудок радостно квакнул, и ноги сами понесли меня в уютное кресло. «Ты пока ешь!» — с удовольствием посмотрела на меня змейка, видя, как я уплетаю за обе щеки ее угощения. Казалось, я не ел целую вечность, а может, так оно и было. Черт его знает, где я был, и через сколько тысячелетий перекинула сюда мое тело. Чувствуя приятные ощущения сытости, я расслабился, физически ощущая, насколько мне стало легче, будто груз времени упал с моих плеч, позволяя им распрямиться. Вздохнув, аромат свежего чая, я подумал, что жизнь наконец-то налаживается, но следующие слова Мары быстро вернули меня на землю. — Я чувствую в тебе изменения. Они прекрасны, но они, — замялась на миг она, — неправильные. Не знаю, — — Как, но ты получил нашу силу, а единение с эгрегором земли не произошло. — Прости, Влад, но ты не сможешь сесть на трон, прави. — Так, а вот с этого места поподробнее нахмурился я. — То есть все, что со мной произошло, было зря? — Не зря, — громыхнуло так, что у меня заложило уши. Седой старик появился в комнате и, оглядевшись, уселся в кресло. Налив себе чай, он стал пить его мелкими глотками, заедая свежей ватрушкой. — Создатель! Для меня великая честь принимать вас в небесных чертогах», — склонилась к поклоне Мара. «Творец», — пожал я его протянутую руку, — «рассказывай». «Я ж понял, что без твоей бороды тут не обошлось. Опять что-то намудрил, а мне расхлебывать?» «А при тут моя борода?» — удивился он. «Ты все сделал сам. Я лишь немного подтолкнул». «Я лишь подтолкнул», — сказал дед летящему со скалы телу. «И все-таки я бы хотел услышать подробности твоего гениального плана». «Да какой там план?» Небрежно отмахнулся он. «Надо было тебя немного растормошить, привык жить в тепличных условиях. Вот я изменил немного правила. Самой малость, но тебе хватило. Ты же как капля птичьего помета, упавшая на вершину горы и покатившаяся вниз. Легкий толчок, и вот уже ты не капля, а огромный снежный ком, уничтожающий все на своем пути. Значит, я птичье дерьмо и живу в тепличных условиях. От возмущения у меня едва пар из ушей не пошел». «Но не я же», — усмехнулся он, — «достойных врагов у тебя не осталось. Скачешь по мирам, да юбки своим невестам задираешь. А роста в силе, как и в ее понимании, нет. Вот скажи мне на милость, получи ты сейчас ключи от царств. Что стал бы дальше делать?» «Как что? Собрал бы силы и ударил по пожирателям, обретя истинное могущество Бога. Это намного проще сделать. Ты же сам мне это в уши заливал совместно с элементалями». Глупость — достойное занесение в аннал истории Вселенной. Ты уже стал богом для двух миров. И что это тебе дало? Ты стал самым сильным, умным или еще каким? Как ты воспользовался силой, данной тебе эгрегором двух миров? Можешь не напрягаться. След от шапки, которой ты считаешь извилиной в мозге. Я отвечу за тебя — ничего. А все почему? Нет, я знаю, что думать, это не твое, но все же. Ты застыл, замер, замерз на одном месте а мой толчок придал тебе ускорение в нужном направлении. Теперь ты обрел знания и силы для движения дальше. Можешь не благодарить. И не смотри на меня так, и розги свои убери. Да и зубами не надо так скрежетать. Хотя, если включить музыку, то вполне весело может получиться. Все это время я слушал разглагольствование этого наглого старика и боролся с желанием врезать по его самодовольной роже. Опять мной сыграли в темную. И при этом выставляя это как неоценимую помощь мне же. Не выдержав, потому как иначе меня просто бы разорвало от злости, я ударил по его морде огнем. В ответ, как-то интересно, кувыркнувшись вместе с креслом назад, он вскочил и отправил в меня пару ледяных сосулек. поднырнув под них, я заехал ему по яйцам, выскочившим из-под земли острым колом. Но тот гад умудрился буквально на сантиметр разминуться с ним и врезал по мне ледяным вихрем. Мара, видя это все непотребство, благополучно спряталась в угол комнаты откуда следила за нами со смесью страха и восхищения. но да, как-то стреляют пушки и пистолетики, молчат. В ответ на его удар я банально сдернул скатерть со стола и кинул ее в лицо творца, следом бесхитрственно пнув ногой стол, который влетел в моего противника, разбившись в щепки его щиты. В ответ мне под ребра прилетел кулак, а после двоечка в голову. Разрываю дистанцию и лоу-кик по ногам. Закрылся, рывок вперед и пара по корпусу смещаясь в сторону и опять бью по ногам, при этом резко крутанувшись, с разворота бью кулаком на отмашь ему по лицу, нарываясь на жесткий блок, от которого сразу не имеет рука. Правда, сорвавшийся при этом с моей руки пламя стало для него неприятным сюрпризом, и в комнате резко запахло паленой козлиной бородой. В ответ этот козлин рассердился и уронил на меня тяжелую люстру, что на миг сковало мои движения. Поэтому и защититься от прямого в голову я уже не смог» а после он обработал меня, как боксерскую грушу, отправив в нокдаун. Тяжело рухнув на колено, я встряхнул головой и попытался подняться, но тот же прилетевший, добивающий удар, окончательно меня вырубил. Пришел я в себя, судя по ощущениям, довольно быстро. С трудом, сфокусировав глаза в одной точке и справившись с головокружением, я увидел, как этот гад спокойно гоняет мой чай, вольготно рассевшись в моем кресле. Причем комната выглядит абсолютно целый Если бы не Мара, застывший жалким комочком в углу комнаты, я бы вообще подумал, что мне это привиделось. Хотя нет, голова очень даже реально трещит. Знат он мне приложил, боксер хренов. Покряхтев, я дошел до кресла, потом, подумав, подхватил змейку и посадил ее к себе на колени. Смутившись, она спрятала лицо у меня на груди, откуда тайком посматривала на невозмутимо жующего булочки творца. «Успокоился?» — поинтересовался он, ненадолго оторвавшись от уничтожения запасов Мары. А теперь слушай внимай, что тебе умный че м бог скажет. Сам пораскинь остатками своих мозгов. Но получил ты ключи от трех царств. Стал таким всем и себя важным. А ты подумал, что будет потом, когда вернутся старые боги. Думаешь, они хотят признать над собой главенство юнца? Перун стоял превыше всех. Думаешь, он склонится перед тобой? А остальные боги, что пали, и вернутся после этого? Не знал, что их можно оживить еще как можно. Их сила никуда не делась, оставаясь связанной с эгрегором земли. И владыка трех царств, обретя власть, вполне может вернуть их к жизни. Можешь представить, какая грызня за землю начнется, когда они вернутся. Зачем тебе один мир, когда для тебя открыта вся гроздь миров, лишенных защитников? У тебя есть редчайшая возможность подняться выше всех, а ты старательно пытаешься ее лишиться. Привязавшись к одному миру, ты закроешь для себя все остальные. Так все эти испытания и превозмогания были зря?» Ошарашенно посмотрел я на него. То, что он сейчас сказал, рушило все мои планы. Да что там планы, вообще все, к чему я стремился на данном этапе. «Почему же зря?» — удивился он. «Ты ведь обрел понимание силы, обрел единение с ней. Ты теперь един со всеми, и вольный эфир свободно течет в твоих жилах, не конфликтуя с реальностью. Ты стал намного сильнее. Предвосхищаю твой вопрос. Нет, остальных ты этому научить не сможешь. Для людей доступно лишь три единения — тело, дух, душа. Единение с миром возможно лишь для богов. Мир присутствует в них, но соединиться с ним они не могут. Это прерогатива высших созданий. И да, ты сможешь создавать богов, но помни, что поступая так, ты становишься слабее, отдавая каждому частичку себя. Поэтому много богов намного хуже, чем один. Путь сильного бога — одиночество. Это печально, но таковы законы Вселенной что стоят выше нас. Тебе много раз об этом говорили, но ты по-прежнему не хочешь это принять. Впрочем, это твой выбор, в который я вмешиваться не буду. Ладно, заболтался я с вами, одел много. В общем, все, что было нужно, я сделал. А если не сделал, значит, это было не нужно. Имей это в виду, когда будешь посыпать голову пеплом и в очередной раз злиться на меня». Он встал и с хрустом потянулся. «А славно подрались. Захочешь еще раз отхватить — зови». Мара, мое почтение, чай и выпечка достойны богов. Сверкнув на нас глазами, он растворился в воздухе. Вот так всегда. Пришел, нагадил и свалил. А у меня сейчас голова от кучи вопросов лопнет. — И что дальше, Змейка? — спросил я прижавшуюся ко мне Мару. — Не знаю, Влад, — пожала она плечами. — Все пошло не так, как мы хотели, и с этим придется смириться. Ты не получишь в от царства, а мы... А вы по-прежнему останетесь моими элементалями. Еще крепче прижал я ее к себе. — Я вас никому не отдам. И, не слушай, что говорит этот болтун, вдруг осенила меня неожиданная мысль. Я все равно стану владыкой правей, при этом даже не будучи привязанным к земле. Есть у меня идея, а остальным богам придется смириться. А еще я узнал, что нас больше ничего не сдерживает, — улыбнулся я ей, в видя, как мгновенно залилось краской ее лицо. «Наконец-то ты станешь моей!» «Влад!» — голос Ольги отвлек меня от воспоминаний. «Прости, солнце задумался», — отозвался я встряхивая головой. Так, прочие воспоминания. Для них еще будет время, а пока надо отдохнуть и браться за дела. Да и подарки надо раздать. Кстати, о них. Чуть сдвинув с колен сестру, я достал мешок, из которого вывалил на стол кучу светящихся кристаллов. Это артефакты силы, заключенными в них первостихиями и эфиром элементалей. Так сказать, последний довод в бою, когда сил уже не осталось. Их использование блокирует весь эфир в радиусе 100 метров и открывает портал на Аштайлию куда вас сразу перенесет. Возьмите их и приложите к груди. Они растворятся и прицепятся к вашему источнику и в случае опасности сработают сами. Я планирую в ближайшее время построить там большой дом, вдали от всех, максимально защищенный от любых неожиданностей. Так сказать, последний форпост рода. Именно туда вас и перенесет. Говорю сразу, дед, это только для нашей семьи, то есть для всех Громовых. С Гришей я тоже поговорю. Слугам туда хода не будет». Мой мир сейчас стал слишком лакомым кусочком для пожирателей, и я не могу рисковать его безопасностью. Раньше их Аштейлия интересовала просто как предполагаемое хранилище посоха Повелителя Неба. Жить в нем вне носителя, было невозможно, но сейчас там собралось столько сильных магов, что пожиратели вполне могут им заинтересоваться. А попав на Аштейлию, они начнут подминать эгрегор планеты под себя. Один ничего не сможет сделать, а вот если их станет много... «За всеми не уследишь? Вот я и не хочу рисковать, вы уж простите. Все громовы получат артефакт защиты и часть эфира моего мира, чтобы могли там жить свободно, случись беда. А теперь предлагаю всем уделить время прекрасному обеду или ужину, я пока со временем не разобрался». Глядя на приветливые улыбки моей семьи, я, наконец, смог расслабиться. «Братик, расскажи, где ты был, и почему у тебя волосы белые?» — спросила Ириска, поерзав у меня на коленях. Оторвавшись от тарелки, я увидел, что все замерли, состроив любопытные мордахи. Даже дед застыл, не донеся кружку с чаем до рта. А что рассказывать? Был я в другом мире и в ином времени. Я долго говорил, будто пережевывая все заново, ничего не утаивая. Все слушали, замерев, и, казалось, даже не дыша. Когда я дошел до смерти, тары и миры и рискохлюпнуло носом, и я почувствовал, как на мою руку, которую я ее к себе прижимал, капнула горячая слеза. «Вот так все и было, а может и не было», — грустно улыбнулся я. Непонятно мне до сих пор, то ли это было реально, то ли было создано специально, чтобы я постиг единение с миром, не знаю. Путь я проделал долгий, и результат вроде радует, но все равно тяжело на душе. Но хватит грустить, радоваться надо, что все мы живы и здоровы. Давайте выпьем за семью и за то место, где нам рады и всегда ждут. Поднял я бокал и с удовольствием чокнулся со всеми. Ну, а вы чем тут без меня занимались? Вот не поверю, что все было тихо и спокойно. Потому как меня хором начали переубеждать в обратном, я сразу заподозрил подвох. «Мама с папой вернулись, а дед их выгнал», — тихо сказала сестра, и все разговоры будто отрезала. «Поясни», — нахмурясь, непонимающе посмотрел я на деда. «Да что тут пояснять?» — ответил он, и на миг его лицо исказило гримаса гнева. «Явились родственнички. Здравствуйте, мы соскучились. Да, я приказал выгнать их и на двор не пускать. Жив они все это время были, Влад, да прятались где-то, когда нас убивали». А теперь, видишь, объявились. «Не сыном мне более, не сын. Похоронил я его и поплакал над могилой. А иного мне не надо». «Очень интересно», — задумчиво протянул я. «Родители, значит, внезапно ожили. А вы уверены, что они именно те, за кого себя выдают? Кровь не обманешь, внук, и ты это знаешь, а не это», — со вздохом ответил дед. «Столько лет сидели, не знамо где, а тут вылезли. И как время-то подгадали, будто специально или ждали чего?» Буквально пару часов назад тут были. Так, значит, аккурат передо мной появились. И ты зовешь их мамой и папой, — обратился я к сестре. То есть узнала в них своих родителей, правильно? Дождавшись кивка насупившейся сестры, повернулся к деду. Нам надо с ними поговорить. Но, — начал он, — подожди, дед, не перебивай. Никто не говорит об их возвращении, но поговорить надо. Тут есть какая-то тайна, связанная с сестрой, которая давно не дает мне покоя. Так что встретиться нужно, и это не обсуждается. А вот на каких условиях — подумаем. Селена, родная, организуй нам встречу. — Хорошо, Влад, я найду их, — кивнула жена. Я уже отдала приказ, и скоро у меня будет вся информация по ним. Простите, Николай Владимирович, но не поставил вас об этом в известность. На безопасность рода важнее всего. Нам нужно знать, с какой целью они объявились и чего на самом деле хотят. И в свете сказанного Владом я бы хотел ознакомиться с их личным делом, и результатами расследования. — Принимается, — скрипнул зубами дед, но, повторю, видите я их не желаю. Вернемся в дом, я передам тебе все материалы, что мне доставили из тайной канцелярии. Я тебя услышал. Да, еще, милый, обеспечь переезд в Софиэль в академию завтра. Хотя нет, я сам этим займусь после того, как с ней переговорю. — А зачем она тебе, Влад? — спросила Ольга, неодобрительно косясь на притихшего ангела. — Хотя она ведь уже не ангел, а тогда кто? — Не для того ведь, чтобы расширить Гарем. Или все-таки потянуло на экзотику. Ты нам и так мало внимания уделяешь. Все время где-то пропадаешь, а тут еще одна. Ты же сам говорил, что эти вопросы должны решать мы. Так вот, я категорически против. Потише, золотце. Поднял я вверх руки, сдаваясь. Никто не говорит о ней, как о моей новой девушке. На Софиэль у меня совершенно другие планы. Далекие от постельных. Ну да, так я им все и рассказал. Еще как хочу и затащу ее в постель. Но об этом им знать не обязательно. У нее будет иная задача, которую вы, конечно, узнаете, правда, чуть позже. Так, хватит болтать на сухометку. Между первой и второй ветер не успеет свистнуть. Так что подняли. У кого налито, и налили тем, у кого пусто. И я предлагаю новый тост за рот и тех, кто в нем, пока мы вместе нас не победить. «Ура!» — закричала сестра, чокаясь с нами стаканом, в котором плескался вишневый сок. Так, дорогие мои, после небольшой паузы продолжил я. Что еще у вас нового? Вот не поверю, что все было сладко да гладко. Все ли нормально в Академии? Как вас там приняли? И главное, надо ли мне по прибытию набить морды слишком наглым ухажерам? Все хорошо. Протестующие загласили они с такой силой, что сомнение в том, что на самом деле все не так уж и радужно, как меня пытаются убедить, окончательно окрепли, превратившись в уверенность. Уверены? Иронично поднял я бровь. Ладно, с этим я разберусь. Но вы же знаете, что сюрпризы я не люблю. Кстати, Влад, «А в качестве кого ты собираешься находиться в академии?» — спросила Селена. — Не знаю, как-то не думал об этом. Буду учить и сам учиться. А что? — Да я вот подумала. Что, если будут знать, что Громов — это ты? Тебе будет повышенное внимание, и заниматься спокойно не дадут. Может, тебе какое-то время побыть там в качестве простого ученика или учителя? Изменить внешность, сделать соответствующие документы. Для тебя ведь это несложно. Да и самому проще будет. Хм — Хм... «Идея, конечно, интересная и не лишенная привлекательности», — задумался я. «А как тогда объяснить все мои глубокие знания о природе пожирателей?» «Это как раз не проблема», — отмахнулась она. «Тебя вполне можно выдать за беженца из мира, который был ими захвачен. Например, из моего бывшего. Там давно все уничтожено, так что и вопросов не возникнет». «Так хорошо. А что конкретно ты предлагаешь? Я же не смогу одновременно находиться на лекции в качестве ученика и учителя». — Я так поняла, что особо учиться тебе нечему. Так что возьмешь свободное посещение нескольких предметов, которые тебе интересны. В остальное время будешь в образе преподавателя. — прости Лена, но я не думаю, что это хорошая идея, — неожиданно подала голос Хидеки. — Каждый раз, меняя образ, он может просто запутаться в них. Да и кто сказал, что он будет спокойно учиться? Ты забыла, что это Влад? Он же и дня усидеть на месте не сможет. Все время где-то пропадает, кого-то спасает. Правда, меня всегда удивляло, почему у него все спасенные обычно являются девушками. Но да не суть. А в виде Громова к нему вообще вопросов не будет. Так что, я думаю, не стоит мудрить. Пусть будет самим собой. Тогда, по крайней мере, у него будут развязанные руки на случай непредвиденных ситуаций. «Твое мнение очень важно для меня. Спасибо, солнце», — улыбнулся я японке. «И хоть мне не очень нравятся твои слова насчет девушек, я все же склонен именно так и поступить. Прости, Селена, Хидеки права». Так будет проще, хотя и не идеально. Кстати, а что там с Озамо и Кимико? Брат уже давно в академии, причем твоей протекции он воспользоваться не захотел, с честью выдержав испытания для поступления в нее в составе японских курсантов, улыбнулась-то. А Кимико отказалась. Учится управлять страной и вербует себе сторонников. Ей не до учебы. Да и отец их вместе не отпустил бы. Нам и так пришлось чуть ли не войну ему объявлять, когда брат решил продолжить учебу. Пришлось пообещать, что по первому требованию императора он вернется. Хотя, как его вассалитет тебе вяжется с планами отца посадить его на престол, я не представляю. Наши юристы уже за голову схватились, просчитывая все варианты. Император Японии и вассал русского князя. Нонсенс. Это просто отлично. А насчет остального мне все равно. Трон Японии, как и любой другой на земле, меня не интересует. Довольно потер руки я. Признаться, соскучился я по этому вечно неунывающему японцу. Ох, чую, зажжем мы с ним, и я даже не знаю, как. Если я опять оставлю его без приключений, он мне точно этого не простит. В общем, вечер в кругу семьи прошел просто замечательно. Мы шутили, смеялись, строили планы на жизнь, совершенно не догадываясь, что это был наш последний день, когда мы могли так беззаботно предаваться радости общения друг с другом.